«Ах, ты даже и название, и вин знаешь», — усмехнулся товарищ прокурора. «Как не знать? Слава богу, при господах уж тридесят к служам. Пора научиться». Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным. Кузьма долго глядел на Урубенина, помотал головой и сказал, «Нет, не помню. Может быть, Петр Гороч, а может и не они. Кто его знает?»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 Этот кривой черт Кузьма рано или поздно назовет меня. Скажет, что это я утерял свои руки, а его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты.